На четвёртые сутки пути деревья стали попадаться всё реже, и перед странниками раскинулась пустыня. При ходьбе ноги по щиколотку утопали в песке, покрытые пылью лица приобрели землистый оттенок. Шлемы они давно снялись, спасаясь от жары, и несли их подмышками. Странники шли молча, стараясь дышать через нос, чтобы меньше хотелось пить, но пить всё равно хотелось. Остатки воды они поровну разделили между членами команды еще несколько часов назад, и никакого источника влаги поблизости не было. Ольт с самого утра пребывал в мрачном настроении. Больше всего ему не нравилось, когда он не мог чего-то контролировать, а это был как раз тот случай. Он чувствовал свою ответственность за каждого. Хотя никто из странников не жаловался, командир знал, что они изнывают от жажды и теряют силы, так как сам чувствовал то же самое. Он осматривался по сторонам в поисках решения, но вокруг была вся та же пустыня, усеянная редким колючим кустарником. Внезапно Ольт заметил краем глаза, как под ногами что-то промелькнуло. Он опустил взгляд и увидел серовато-коричневую пятнистую змею, которая спешила убраться с дороги странников. Ольт упал на колени и молниеносным движением ухватил змею за хвост. Обрадованный победой, он на секунду расслабился, и змея, извернувшись, впилась ему в руку. Хищница, пищей которой в основном были толстокожие австралийские крысы, она обладала длинными зубами. Но, к счастью для Ольта, его броня оказалась ей буквально не по зубам. Командир поднялся с колен. С руки его свисала намертво вцепившаяся зубами змея. Ольт обвел опешивших членов команды торжествующим взглядом и улыбнулся. «Я знаю, что мы будем делать», — сказал он и, вытащив нож, резким движением отрубил змея голову. Успев подхватить в полете отрубленное тело, он приложился к нему губами и сделал глоток спасительной соленой влаги. Затем передал добычу команде. Никто не осмелился сделать больше одного глотка, потому что каждый знал – должно достаться всем. Тем временем Ольт вертел в руках змеиную голову, с интересом ее рассматривая. Змеиная кровь закончилась очень быстро. Странникам казалось, она только раздразнила жажду, а не утолила ее. Зали, изучавшая местную фауну в лаборатории, сказала Надо смотреть на валунах. змеи любят погреться днем. На несколько часов странники будто забыли об истинной цели своего похода. Они переходили от камня к камню и ловили змей, отсекая им головы и припадая губами к срезу. Их покрытые пылью и перемазанные кровью лица стали похожи на лица местных аборигенов, первобытных охотников. Глаза наполнялись хищным блеском каждый раз, когда кто-то вскрикивал «Вот она, лови!» Только лысые головы и прочная серо-зеленая броня свидетельствовали об их принадлежности к расе странников. Залив впервые совершала такие варварские поступки. На родной планете, чтобы утолить жажду или насытиться, ей нужно было всего лишь озвучить свое желание домашнему компьютеру, и пища будто сама собой появлялась на столе в готовом виде. На самом деле для этого инженерами была спроектирована целая система доставки. А Зали должна была хотя бы раз в месяц пополнять запасы продуктов. Но все эти усилия оказались ничтожными по сравнению с тем, что нужно было делать сейчас лишь для того, чтобы утолить жажду. «Интересно, какими бы мы стали, если бы нам ежедневно приходилось убивать животных, чтобы прокормить семью, и при этом осознавать, что на всех еды не хватит?» Подумала Зали рукавом бронекостюма вытирая красное со щек. «Когда все насытились...» команда снова двинулась на северо-запад. Странники были утомлены гонкой за змеями, но идти всем стало веселее. Несс и Тай вели шутливую перебранку, остальные путники время от времени вставляли свои комментарии и пустыню то и дело оглашали взрывы хохота. Ольт шел впереди всех, сверяя курс по тактическому компьютеру на манжете. Когда солнце начало клониться к закату, Вдали показались красноватые насыпи, растянувшиеся по всей линии горизонта. «Это ещё что такое?» – спросил Ольд, не особенно надеясь на ответ. На горы вроде не похожи. «Терриконы заброшенных шахт», – отозвался Ильчи. «Если мои расчёты верны, мы приближаемся к шахтёрскому поселению, точнее, к тому, что от него осталось. Раньше здесь добывали разноцветные камни. От них нет никакой практической пользы, но земляне любили украшаться ими. На корабле Ильчи изучал земную географию. Он с детства любил рассматривать карты разных планет, и когда перед ним встал вопрос, какую дисциплину сделать своим профилем, не колебался ни минуты. В юношестве Ильчи не задумывался о том, какую злую шутку может сыграть с ним выбор профессии. Ученые не считали картографов равными себе поскольку те только изучали поверхность планет, но не создавали ничего принципиально нового. Военные тоже не особо жаловали представителей этой профессии. Хотя знания картографов часто помогали планировать тактику ведения боя, в реальной схватке от них было мало толку. А у Шильчи и вовсе не походил на боеспособную единицу. Он был настолько субтильным, что без подгонки броня самого маленького размера висела на нем, как на плечиках. И теперь, делясь с командой сведениями о земном городе, он впервые в жизни ловил на себе уважительные взгляды коллег и мечтал только о том, чтобы эти секунды длились вечно. Даже в глазах Несс вспыхнула искра заинтересованности. «Земляне плохо переносят жару», — продолжал Ильчи. Поэтому местные дикари предпочитали жить под землей, создавая собственные дома прямо в заброшенных шахтах. Поэтому есть шанс, что там остались выжившие. Такой шанс есть всегда и везде. Нам нельзя расслабляться. Перебил его Ольт и решительно двинулся дальше. Момент триумфа промелькнул и растворился в густом в воздухе пустыни. Ильчи вздохнул и поплелся вслед за командой. Когда странники были уже на подступах к городу. Ольт указал рукой вперёд и спросил, «Вы видите то же, что и я? А что там?» – сощурился Тай. «Кажется, впереди по курсу лагерь, и, судя по цвету палаток, это наши. сказала Зали. Под одним из терриконов действительно стояло несколько серо-зелёных палаток. С расстояния в пару километров маркировку на них было не разглядеть, но форма и цвет свидетельствовали о том, что лагерь принадлежит странникам. «Так что же мы стоим разговоры разговариваем, шире шаг!» – бодро скомандовал рядовой Ноэ. «Может быть, еще до ночи успеем повидаться со своими, а может и знакомых встретим. Не торопись!» – осадил его командир. «Вы, молодые, вечно куда-то спешите, все норовите прошибать лбом стены вместо того, чтобы как следует разобраться в ситуации. А вдруг земляне поставили такие же палатки, и там нас ждет засада? Ольт надел шлем и несколько раз повторил в микрофон позывные. Ответа не последовало. Командир попытался снова, но на линии был слышен только неопределённый треск. Ольт обвёл команду напряжённым взглядом. «Не нравится мне всё это… Может, у них со связью неполадки?» – предположил Ноя. «У всех сразу? Ну всякое может быть… Вот именно, рядовой. Всякое может быть…» Поэтому мы должны просчитывать все возможные варианты. Попробую что-нибудь пробить по своим каналам. Вмешался в разговор Таин. Постарайтесь несколько минут ни о чем не думать, чтобы не сбивать мне сигнал. Не все кеничийцы имели одинаковые экстрасенсорные способности, но Таин был из числа тех, кто не только имел природный талант к видению сквозь время и расстояние, но и усиленно этот талант развивал на протяжении лет. Сейчас он сделал несколько шагов в сторону и, прикрыв глаза, начал прощупывать руками воздух перед собой. Лицо его, в первые секунды спокойное и безмятежное, вдруг дернулось, будто от внезапного укола зубной боли. Движения рук стали быстрее и хаотичнее, а потом все закончилось. Члены команды внимательно смотрели на Таина. У каждого на устах застыл вопрос. Но никто не решался задать его вслух, будто эти несколько слов могли что-то изменить. «Ну что там? Все плохо?» Наконец нарушил молчание Ольт. «Не знаю», — ответил Таин и устало потер виски. Сначала не было никаких сигналов, абсолютная тишина. Я немного углубился в прошлое, а дальше началось непонятное. Резкое чувство страха. Почти живое. Оно не начиналось с тревоги, не нарастало подобно лавине, возникало в одну секунду и тут же исчезало. Потом боль, много боли, и дальше эта тишина, оглушающая, мертвая. — Мертвая, говоришь? Ольд почесал в затылке. — Нет, мне это определенно не нравится. — Что бы там ни случилось, мы должны пойти и проверить, — сказал Ноя. Все, что я должен, — это довести команду, До пункта назначения живой и невредимый. Ты слишком горяч, Ноэ. Это хорошо для Халькана, который всегда готов идти под пули. Ну а сейчас у нас другая задача. Но и прав. Мы должны пойти. И если наши собратья в опасности, мы вытащим их из беды. Или погибнем вместе с ними. Вмешалась Зали. Это глупо, Зали. Неизвестно, что нас ждет дальше. На счету каждый боец. Сказал Ольт. «Вот именно, каждый боец. Как мы сможем выстоять против дикарей, если не будем драться за жизнь каждого? Вы как хотите, а я пойду». Зали надела шлем и решительно зашагала в ту сторону, где трепетали на ветру серо-зелёные палатки. «Вы что, так и будете стоять?» – проворчал Ольт, обращаясь к остальным членам команды. «Надевайте шлемы и идём». Странники приближались к лагерю, стараясь не шуметь. Командир нервничал из-за того, что в этой пустынной местности они не могли оставаться незамеченными, превращаясь в легкую добычу. Он злился на Ноэ, который не смотрел по сторонам и шел вперед так легко и уверенно, будто они отправились на воскресную прогулку в парк. С другой стороны, снайперу здесь тоже было негде укрыться. Это немного успокаивало. Подойдя к палаткам поближе, Ольт жестом дал команду взять лагерь в оцепление и медленно подбираться к нему с разных сторон. Рацию он не стал использовать, опасаясь, что сигнал могут засечь дикари. Теперь командир относился к ним не так легкомысленно, как в начале пути. Соблюдая все меры предосторожности, Ольд до последнего надеялся, что его опасения окажутся ложными, и в лагере они обнаружат команду странников, мирно усевшуюся вокруг костра. Но его надеждам не суждено было сбыться. Обнажённые тела девяти странников лежали на земле между палатками, и у каждого во лбу зияла дыра от пули. «Вот твари!» – прошептал Ноя, рассматривая труп женщины, чья грудь была покрыта десятками мелких порезов. «Их пытали», – констатировал Ольд и встал на колени, чтобы закрыть ей глаза, безразлично уставившиеся в темнеющее небо. «Кто знает, что они могли рассказать?» Несс, всё это время стоявшая в стороне, оцепенев от ужаса, прикрыла рот ладонью и отвернулась. Её стошнило. «Ну, Этай, проверьте палатки», — едва слышно скомандовал Ольт. В следующую секунду он сам вскочил на ноги и резким движением отдёрнул полог ближайшего шатра, готовый моментально открыть огонь. То же самое сделали двое других странников. Но в палатках было пусто. Судя по свежести порезов, сказал Ольд, когда обыск территории был окончен. Дикари здесь были совсем недавно. Может быть, утром. Они не могли уйти далеко. Но теперь у них есть наша броня и оружие. Зали все еще не могла оторваться от созерцания голых изуродованных тел. Будем надеяться, они еще не разобрались, как им пользоваться. Здесь они и без нашего оружия неплохо справились. Заметил Ильчи, судорожно сглотнув. Посмотри на маркировку. Ольт указал на татуировки на предплечьях погибших. Здесь не было военных, только учёные да кеничийцы. Кучка самоуверенных задниц, считающих себя самыми умными. Скорее всего, они не выставили часовых на ночь, вот их и взяли тёпленькими. «Если хочешь выпустить пар, лучше пойди и убей какого-нибудь дикаря, а не поливай бранью павших», — сказала Зали с остальными нотками в голосе. «Нужно достойно их проводить, пока тела не склевали падальщики. И давайте быстрее с этим покончим, я уже не могу выносить эту вонь». Над трупами, весь день пролежавшими на солнце, действительно витал тяжелый удушливый запах разложения. Странники стянули тела в кучу, прикрыли их разнообразными наспех палатками и подожгли. Пламя разгорелось моментально, и уже через несколько минут высокий костер пылал на месте последней стоянки, Команды спасательной капсулы КП-50. «Нам нельзя здесь оставаться. Это может быть опасно», сказал Ольд, наблюдая за тем, как искры взвиваются в небо и исчезают в сгущающейся темноте. «Мы можем дойти до города и заночевать в какой-нибудь шахте», сказал картограф. «Хочешь, чтобы мы залезли в нору, как перепуганное зверьё?» вскипел Ноэ. «Да если туда ворвутся, дикари нас всех перережут». «С другой стороны, если мы закрепимся на входе, и они начнут напирать, мы сможем отстреливать их по одному. Не думаю, что их будет слишком много, и они настолько опасны, чтобы мы не справились», — рассуждал Ольт. «Не опасны? Ты как будто не видел, что они тут натворили!» Вскинулась Зали. «Скорее всего, они воспользовались положением и напали внезапно. Мы же будем готовы к нападению. И ради всего святого, успокойте кто-нибудь эту истеричку». Ольт указал на Несс, которая все еще не оправилась от шока, и то и дело всхлипывало. Тайя отвел ее в сторону и начал что-то тихо говорить, заглядывая Нессу в глаза и держа ее за руки. Когда костер догорел, и от убитых остались только черные головешки, странники двинулись к городу. Тереконы нависали над путниками будто доисторические исполины, и за каждым из них могла таиться опасность. Странники шли колонной, держа оружие на изготовку. Земля приглушала звук шагов, и ничто не тревожило тишину ночи. В этом царстве песка и камня, казалось, не было ни одной живой души. В этой местности не было военных баз, поэтому во время зачистки город практически не пострадал. Лишь изредка на пути встречались шахты, входы в которые были завалены камнями. «Ну что?» «Какую выберем?» – спросил Ольт, не замедляя шаг. «Да любую!» – отозвался звался Ноэ. «Как по мне, они все одинаковые». «Значит, давайте попробуем эту». Ольт указал оружием на пещеру слева от дороги. Странники подошли ко входу в пещеру и увидели высеченные в камне ступени, ведущие куда-то вниз. Осторожно начали спуск. Луч фонаря на шлеме Ольта выхватил из темноты несколько факелов, закрепленных на каменных стенах металлическими скобами. Чтобы вытащить факел из проржавевшего крепления, пришлось немного повозиться. Но, наконец, древко оказалось в руках командира. Он поджег просмоленную ткань в навершие факела и передал его Ильче, стоявшему следующим в колонне. «Вырубай фонари!» — скомандовал Ольт, выдёргивая второй факел искрепления. «Будем экономить энергию». Дальше команда спускалась, подсвечивая себе путь первобытным огнём. Искривлённые тени странников плясали на стенах в отблесках пламени, дым стелился под закопчённым потолком. Эхо шагов отражалось от каменных сводов, и, помноженное само на себя, в клочья разрывало тишину. Из-за всего этого спуск казался странником бесконечным, Хотя на самом деле они углубились в пещеру едва ли на десяток метров. Наконец спуск закончился, и команда оказалась в каменном зале с аккуратными гладкими стенами. С обычными пещерами и шахтами это помещение роднило только форма происхождения. Дикари выдолбили его в камни, пытаясь отыскать полезные минералы. Но позже, видимо, пещера стала непригодной для добычи опала, и ее преобразовали в жилое помещение. Посреди каменной комнаты размещался большой деревянный стол. У дальней стены стояло несколько кроватей, на стенах висели фотографии. Похоже, еще недавно здесь жила семья. Ольт и Ноэ осмотрели зал и, не обнаружив ничего подозрительного, толкнули дверь в соседнее помещение. Эта комната оказалась меньше предыдущей. Здесь стоял старинный рукомойник, воду в который нужно заливать вручную, Небольшой обеденный стол и плита с прислонённым к ней газовым баллоном. Ноя, по-хозяйски прошёлся по кухне, приподнял крышку кастрюли, стоявшей на плите, и, обнаружив в ней густой ароматный суп, присвистнул. А мы удачно зашли на огонёк. Наезд до отвала вряд ли удастся, но и с пустыми животами спать не ляжем. Пока пятеро странников ужинали, остальные четверо поднялись наверх, чтобы охранять территорию. Потом поменялись местами. Сытые и уставшие за день, все они были готовы упасть на кровати или даже на каменный пол и проспать до утра. Но у каждого перед глазами все еще стояла картина разоренного лагеря, так что о полноценном отдыхе говорить было пока рано. Ольт и Ноя, простоявшие на охране всю прошлую ночь, назначили часовыми трех самых сильных странников из оставшихся, а сами улеглись спать с тем, чтобы через несколько часов сменить их на посту. В эту ночь они впервые с момента эвакуации почувствовали убаюкивающую негу мягких перин и уже готовы были провалиться в сон, как под одной из кроватей что-то зашевелилось. Воины вскочили на ноги и наставили стволы на скрытую под свисающим с кровати покрывалом опасность. «Не двигаться!» проревел Ольт, обращаясь к невидимому противнику, но от испуга замерли все присутствующие. Несколько секунд ничего не происходило, а потом из-под кровати послышался тоненький плач. Ноя сдернул с кровати покрывало и нагнулся. Там, внизу, прижавшись к стене, сидел белокурый ребенок. Он хныкал, закрыв руками лицо. Ноя выволок мальца из-под кровати, и все уставились на него, как на зверя. Оказавшись вне укрытия, мальчик уже не всхлипывал, он ревел, вкладывая в плач всю силу своих маленьких легких. «Что будем делать?» – растерянно спросил Ноэ. – Врагов нужно уничтожать, пока они не уничтожили тебя. «Пристрелим, да и дело с концом», – сказал Ольд и навел на мальчика оружие. – Не сходи с ума? «Сказал Тай. Ему еще и десяти не исполнилось. Он не способен никому причинить вреда. Только зря израсходуешь заряд макуавитля. Отпусти мальца. Скорее всего, он и так умрет в пустыне. Если не от жары, так от укуса змеи или еще какой-нибудь твари». «Мне помнится, в твоей задаче на корабле входила починка канализации, а не обсуждение военных решений», – прорычал Ольт. А мне помнится, что командир должен доставить команду в лагерь, а не единолично принимать решения об убийствах детей. Мы сейчас не на поле боя и не обязаны тебе подчиняться. И если уж на то пошло, ты был всего лишь оператором по обнулению, и твои воинские заслуги не простирались дальше уничтожения фигурок на экране компьютера. С каких это пор ты стал таким умником? С тех самых, как мы оказались на этой чертовой планете на краю галактики. Решили поиграть в коллективные решения? Ладно. Кто за то, чтобы пристрелить мальчишку?» Странники стояли, потупив взгляды, и ни одна рука не поднялась вверх. Только Ноэ, всё ещё державший мальчишку за шиворот, тихо произнёс «Я», — «Ну, как хотите, если большинство так решило. Ноэ, отведи мальца наверх и проследи, чтобы уже через минуту и следа его тут не было. Иначе открывай огонь», — сказал Ольд и, сплюнув на пол, улёгся в постель. «Я спать». «А вы пока подумайте о том, в каком положении мы оказались. Поймите, наконец, что это не игрушки!» И странники подумали. Но вовсе не о том, как выстоять в этой войне. Ворочаясь на брошенном на пол спальнике, Зали думала о Лоце, погибшем в спасательной шлюпке. Она представляла, как вода постепенно заполняет капсулу, и в легких не остается воздуха как руки бьются в закрытую дверь в последней попытке вырваться. И еще она думала о бабочках, которых так любил Лоци. «Когда мы одержим победу», – мечтала Зали, погружаясь в сон, – «я тоже начну коллекционировать бабочек». Ильчи думал о том, что он всегда мечтал пойти в армию, как он грезил космической авиацией, лежа в кровати, рассматривая звездное небо сквозь прозрачный потолок своей спальни. Но он родился в семье ученых, а это значило, что выбор уже сделан за него. Тай вспоминал свою жену и сыновей, оставшихся на родной планете, о любимых людях, которых ему не суждено увидеть снова. «Интересно, им сообщили, что я пропал без вести, или прислали сухое сообщение о моей героической смерти?» – размышлял он, качаясь на волнах дремоты. «Иногда среди разноцветных кругов мелькавших перед закрытыми глазами, возникало лицо белокурого плачущего мальчика, чем-то похожего на его собственных детей, которые никогда не дождутся отца домой, сколько бы ни вглядывались в звездное небо.